Глава тридцать четвертая. Тупик. «Ну как? Весело провела выходные?» «Да», — отвечаю я, закрывая дверь ее кабинета. К счастью, она не спрашивает, что я делала. Я бы все равно не сказала. Я сижу напротив нее. Доктор Раттлич улыбается. «Я вижу. Ты выглядишь посвежевшей». «Я чувствую себя посвежевшей», — признаюсь я. Я поворачиваю голову и смотрю в окно. Ночью выпал снег, и теперь на земле лежит белоснежное покрывало. «Я знаю, что ты скучаешь по нему». Я смотрю на доктора Раттлич. Прямо сейчас я хочу наклониться и спросить у неё, по кому я скучаю, по Лахлану или Максу. Потому что мое сердце скучает по ним обоим. Оно медленно раскалывается пополам, прямо посередине, и я ничего не могу с этим поделать. Я знала, после того, как я вернусь в Фаерфакс, мне придется объяснить оставшуюся часть моей истории. Из-за этого я не спала прошлой ночью. Я не видела от саланы в своей комнате. Я просто повторяла все, что говорила доктору Ратлидж, плюс небольшой кусочек, который мне предстояло ей рассказать. Я не знаю, готова ли я. Доктор Ратлидж открывает блокнот, берет ручку и откидывается на спинку стула. Её губы растягиваются в улыбке. «Ты готова рассказать вам остальную часть моей истории?» Она кивает. «Не знаю», — шепчу я. Она снова кладёт ручку. «О чём ты думаешь, Наоми?» О том, что я никогда не заходила так далеко, рассказывая свою историю. «Это тебя пугает?» Я пожимаю плечами. «Может быть». «Думаю, мне тоже было бы страшно», Она кладет подбородок на ладонь и барабанит пальцами по щеке, задумчиво глядя на стол. Держать все это при себе — тяжкая ноша, но сбросить ее с себя еще сложнее. Я нерешительно киваю, не зная, что должна делать или говорить. «Нам не обязательно делать это сегодня», — говорит доктор Раттлич. «Мы можем придерживаться твоего темпа. Я довольна нашими успехами». я тоже На это ушло довольно много времени, но, по крайней мере, мы сдвинулись с места. Я знаю, доктор Раттлич права. Сбросить все это нелегко, но то, что последует за моей историей, вся эта неизвестность гораздо страшнее. Я чувствую, что зашла в тупик. Я вытираю влажные ладони о спортивные штаны. Я тру их с такой силой, что вскоре кожа начинает соднить. Вчера Лахлан велел мне быть сильной. «Будь сильный, будь сильный, будь сильной Снова и снова шепчу я про себя. Наконец, я поднимаю на доктора Раттлич глаза и вскидываю подбородок, что, как я надеюсь, должно продемонстрировать мою решимость. «Я могу продолжить», — говорю я. Доктор Раттлич скептически наклоняет голову. «Ты уверена?» Я быстро киваю. «Я расскажу вам все остальное».